гости с болот. Река по другую сторону дамбы поднялась. В северных штатах снег таял долгими месяцами, тонкими струйками он стекал в полуобледеневшие ручьи, разбухающие под его напором, уносящие всё подальше, скатываться вниз по склонам, денно и ночно петлять меж камней по песку и мягкой грязи до самой Миссисипи. Каждую весну бурая река раздувалась до тех пор, пока не упиралась в пограничные дамбы, проглатывая тонкую полосу отведённых ей для затопления земель и укладываясь в изножье тощих кипарисов. Остужающее дыхание вечера пробудило зелёных речных лягушек и южных жаб величиной с человеческий кулак. Они высунулись из воды, короткими прыжками прочавкали по бетонному склону дамбы. Скарабкались на вершину, нырнули в траву и пошлёпали через дорогу во двор Мейсонов. Солнце уже село, но Эдди продолжал вышагивать по им же протоптанной тропе между Ивой и Дубом. Двенадцать с половиной шагов от корня до корня. Туда-обратно двадцать пять. Пройтись так четыре раза — вот уже и сотни. На нём были резиновые сапоги до колен, подарок на прошлое Рождество — Он надевал их каждый день, когда выходил погулять на задний двор, несмотря на то, что они были уже не по размеру и надавливали пальцы. Натягивать и снимать сапоги тоже стало ой как непросто. Всё менялось со временем. Энди подкорректировал скорость шага, так чтобы не наступить на жабу, возникшую посреди его заплывшей грязью тропы. По морщинистому корню прямо там, куда он собирался встать, чтобы развернуться, ползла ящерка с цинк. Трудно было сосредоточиться на собственных мыслях, когда мир под ногами кишел извивающейся жизнью. Эдди, это был голос брата. Ты тут ещё? Мама сказала идти домой. Задняя дверь захлопнулась. Темнело. Эдди бродил по двору с тех самых пор, как вернулся из школы. Считал шаги и воображал себя Ритцер. Раскинувшееся позади поле заросло жёлтым чертополохом, стебли которого превратились в шипастых существ, в его врагов. Они наблюдали за Эдди из высокой травы и строили планы по захвату его замка. А он расхаживал взад-вперёд и продумывал оборону. Он знал, что пора бы уже вырасти из этих фантазий. К домашней работе он не притронулся. но в конце учебного года её было не так много. Эдди поднял взгляд на посеревший в сумерках дом. В окне кабинета проплыла фигура отца. Зажглась лампа. Надо было идти домой. Эдди осознал, что избегал этого. «Поторапливайся, чёрт тебя подери!» Снова брат. «Она не отстаёт, так что тащи свою задницу внутрь!» Поле позади него — Зашуршала травой, под двором заметались тени. Открывая щечитую дверь, он заметил запутавшуюся в ней ящерицу. Её конечности неестественно изогнулись, а жёлтые глаза почти вылезли из орбит. Кожа высохла до тёмно-коричневого цвета. Он не мог понять, мертва ли была, уставившаяся на него ящерица.